Тереза сделала шаг вперед и тоже пропала, поглощенная небытием, гробовая тишина. <свы> Секунда, две, три, и кинотеатр появился, так внезапно, что все вздрогнули. Распахнутые ворота, кричащие афиши, лазурь фронтона и скачущая полосатая лошадка. Да, это и в самом деле была зебра. Кинотеатр Сюзанны «О, голубые глаза!» Последний действующий кинотеатр Бельвиля. Цело невредим. Возвращенной реальности одним взмахом платка в руках фокусника. Новый взрыв толпы. Аплодисменты, улюлюканье, детский визг, испуганно отшатнувшиеся собаки и взмывший в небо ворох потревоженных голубей. И я со всех ног бросаюсь вперед, чтобы прикоснуться к стенам и в взахлеб делюсь впечатлениями с таким же восторженным соседом и набиваю свою котомку, пополняя запасы тем для будущих разговоров. И уже смотрю на это исчезновение из настоящего, записав его в воспоминания. «Что мне провалиться? Вы это видели?» — воскликнул Жереми. «Сначала исчез, потом воскрес». «Видели, видели», — ответил полицейский. «А что это было за девушка?» «Моя сестра», — ответил Жереми. «Жюли, я же говорила вам, что Барнабе приготовил нам всем сюрприз. Сюзанна, лучше ничего не придумал». «Теперь вы понимаете, что имел в виду матес когда говорил, что его сын посвятил свою жизнь тому, что можно назвать обратное к кинематографу. Он стирает все предметы, делая их невидимыми». «Барнабу». «Фокусник, да. Теперь трудно будет забыть вашу зебру. Это уже памятник?» Все хотели теперь примазаться к фокуснику Барнабу. Господа с радио, дамочки с телевидения, фотографы и заведующие рубриками, ответственные по культуре, командированные мэром мэров, рекламщики и директора театров. Каждый пламенно желал заполучить его только для себя». С официальными приглашениями, с контрактами в кармане, с протянутыми микрофонами, фотографы, спешащие к лаборатории с отснятыми пленками, склониться над проявителем, наблюдая появление исчезновения, эту решетку на фоне пустоты, этот подвешенный в воздухе замок, они уже седлают своего любимого стального коня, рев моторов, клаксоны, пресловутая круговерть зависти, бесконечная погоня за сенсацией. Но уже все чаще слышится то здесь, то там скептические отзывы разумной сдержанности. Не из-за чего шум поднимать, обратная голограмма, вот и весь фокус. В общем, тот же принцип, что у Христа: Затушевать, чтобы потом лучше было видно, не такое уж нововведение. И Исполнение так себе. Видел это дрожание воздуха на месте здания? Что-то вроде пара. Подмоченный Христо. Неплохо, Джош, подмоченный Христо. И все же у него невероятный прогресс. Я видел его первое выступление в Лондоне. Если только это можно назвать выступлением. А его постановка Гамлета в Нью-Йорке припоминаешь? Такой скандал забудешь, как же. Самым интересным должны быть наложения. Только представь, какие перспективы. Спрятать семейку своей жены неплохо бы. И вечные заморочки стажеров. Как его зовут? Вот забыл. Барнабу. Барнабу — это его настоящее имя? Может, и псевдоним. Скрывает свое настоящее имя? И сам скрывается. Никогда не дает интервью, не разрешает себя фотографировать. На людей не показывается. Никогда. Его уже несколько лет никто не видел. Теперь никто не знает, как он выглядит. Если вдуматься, в этом есть своя логика. Это факт. Те, кто пытался найти иллюзиониста, натыкались на немое упорство механика, который, ни на минуту не отвлекаясь от очередного прожектора, молча указывал пальцем, отправляя их к заведующему техническим персоналам, засевшему в непроходимых джунглях кабелей. В конце концов все упирались в непробиваемый корсаж пресс-секретарши, завяленный в атмосфере полной секретности и замурованный в своем английском костюме, не допускавшем и намека на возможность каких бы то ни было вольностей. «Нет, господина Барнабу увидеть нельзя. Да, вы можете оставить свой список вопросов. Нет, программа господина Барнабу, к сожалению, и так слишком насыщена, чтобы он смог принять ваше приглашение». Произнося это, глазами пресс секретаря все время искала кого-то, ибо, хотя господин Барнабу не хотел, чтобы его видели, не желал фотографироваться и наотрез отказывался от всяких приглашений, сам он надеялся непременно. Встретить одну особу. Одну единственную, ради которой он пересек Ла-Манш, выбрал этот отвратительный квартал, этот занюханный кинотеатр. И это при том, что уже в течение нескольких лет Министерство культуры, мэрия Парижа и даже уполномоченные президента любезно предлагали ему стереть что-нибудь историческое, растворить что-нибудь монументальное, сделать брешь в фасаде Лувра, к примеру, или испарить башню Сен-Жак. Но нет. Он выбрал Бельви или эту зебру. Боги всемогущие. Можно ли так губить свою карьеру? И все из-за женщины, которая явно... Мадам Крансон, Жюли Крансон? Да, это я. У пресс-секретарши даже дыхание перехватило. Она должна была догадаться, что речь шла не о какой-то там женщине. Господин Барнабу хотел бы с вами встретиться. У меня для вас сообщение. Пресс-секретарша протянула Жюли небольшой плеер, помогла надеть наушники и растворилась в толпе. Жюли улыбнулась, хотя ей было совсем не весело. «Ах уж этот Барнабе с его тайнами!» — прошептала она. И Барнабе заговорил ей прямо в уши. «Завтра утром, Жюли, это ровно восемь. Ах уж это его пунктуальность!» — подумала Жюли. Затем последовал адрес. Парижский офис Старого Иова на Елисейских полях. «Никому не сообщать, Джульетта. Я на тебя рассчитываю». И еще одно предупреждение. «Приходи одна, иначе встречи не состоится». Голос не изменился. Сам он тоже. «Он меня уже утомляет», — подумала Джули, которая только этого утомления сейчас и не доставала.